Глава 4 Познание себя. Марафон ради себя. Любовь к себе — это начало романа, который длится всю жизнь. Оскар Уайлд. Я никогда не была одной из тех девушек, которые ждут парня. Тех, которые по пути домой из университета обязательно идут мимо его дома, или проверяют его страницы в соцсетях, чтобы узнать, не нашел ли он другую. И все же наше расставание далось мне нелегко. После двух лет отношений, как раз во время учебы в Лондоне, я получила сообщение. Дело не в тебе, дело во мне. Надо признать, что весь прошлый год наши отношения уже висели на волоске. Но мне едва исполнилось 20, а он был моим лучшим другом. К тому же я понимала, что и сама наделала ошибок, а потому держалась как могла. Мысль о том, чтобы вернуть его, преследовала меня днём и ночью. Так что друзья и родные начали беспокоиться всерьёз. Я стала настолько одержимой, что совершенно забыла о себе. Меньше спорта, больше вечеринок. Так продолжалось до тех пор, пока отец не убедил меня, что Чед вернётся, стоит только мне начать работать над собой. Ах, Чед! Самая большая дистанция, которую мне удалось покорить в своей жизни, составляла 8 или 9 километров. И это было много лет назад. Теперь я записалась на полумарафон. В старшей школе я хорошо бегала. Но то ли тренер оказался излишне напористым, то ли мои собственные ожидания слишком завышенными, но бег я бросила. Теперь я подумала, что если буду тренироваться полгода и пробегу полумарафон, то смогу вернуть любовь всей своей жизни. Через несколько недель тренировок я заметила, что энергии стало намного больше. Длинные пробежки оказались хорошим способом отвлечься. Я начинала маршрут от кампуса университета Темпл, затем пересекала район Норзенлипс и добиралась до центра. За эти полтора часа я успевала найти решение для своих проблем, послушать музыку и увидеть город таким, каким он никогда не откроется из окна машины. Но ну, что самое замечательное? Чем больше я сосредотачивалась на беге и скорости, тем меньше думала о Чеде и его возвращении. Когда начался осенний семестр, мне захотелось большего, и я внезапно увлеклась тяжелой атлетикой. На последнем курсе у меня было три годовых работы, так что времени на тренировки практически не оставалось. Однако я напомнила себе, насколько это важно для моего личностного роста, и записалась в зал на 18.00. К моему ужасу оказалось, что Чет приходит туда в те же часы. От него было не скрыться, ведь мы находились всего в паре метров друг от друга. Я не могла не разговаривать с ним каждый раз, когда посещала спортзал. А он всегда говорил мне одно и то же. «Я люблю тебя, но еще не готов снова быть вместе». Поскольку я все еще была одержима им, то хваталась за каждое слово и частенько выходила из зала в слезах. Почему мы не вместе, если так влюблены друг в друга? В конце концов, мне пришлось обратиться за помощью. Мой сосед Сэм тоже часто ходил тренироваться. Если я присоединюсь к нему, у меня будет кто-то, кто не даст мне болтать с Чедом. Я предложила ему эту идею, и он согласился. Сэм, заядлый штангист и увлеченный спортсмен, пообещал быть буфером между мной и Чедом. Одновременно я подумала, что если буду избегать Чеда, его это только раззадорит. Ежедневные пробежки оставались в моем расписании. Я ставила личные рекорды по скорости. В колледже легко почувствовать себя подавленной. Вначале все внимание уходит на учебу, потом на работу, потом на стажировки, потом на друзей, потом на всякие мероприятия и так до бесконечности. Но когда вы записываетесь на марафон, приходится сосредоточиться только на беге. И на себе. Ведь бег – это одиночный вид спорта. До марафона оставался всего месяц, когда я решила пробежать в университетскую гонку на 5 километров, чтобы узнать, на что способна. А накануне пошла с друзьями на футбол. Весь вечер мы предавались воспоминаниям, и, честно говоря, я совсем забыла о Чеде. Мои друзья, мои соседи. В колледже они заменили мне семью, и я чувствовала, что готова двигаться дальше, отбросив прошлое. На парковке я столкнулась с Чедом. Сначала мне по привычке захотелось заплакать, а потом вдруг стало все равно. Я сказала ему, что больше не хочу быть вместе и что у меня все хорошо. Он посмотрел на меня и сказал, «Ты стала сильнее». Он был прав. Я изменилась. В забеге я заняла третье место. Через месяц Чет пришел на мой полумарафон. А еще спустя две недели попросил меня снова быть вместе. Но я отказала. Я уже нашла то, что мне было нужно. Веру в себя. Я была наедине с собой. Бежала ради себя и ни для кого другого. Эмбер Кертис